Часть четвертая. Академия мастеров меча. Третий месяц 380 года по календарю мира людей. Глава. 1 Хорошо бы нам не пришлось сражаться с женщинами, по крайней мере, до объединенного турнира четырех империй. Так я сказал Юджио перед турниром мечников в Закарии. С тех пор прошло полтора года. Два года назад мы срубили близ рулида Древа Зла, Кедр Гигас, и покинули деревню. Полгода спустя мы вступили в городскую стражу Закарии, а еще через полгода добрались до столицы и постучались в двери академии». «И уже год, как учимся здесь. Это очень долгий срок. Когда я оглядываюсь назад, у меня аж голова кружится. Два года, примерно столько же времени я провел в плену парящей крепости Айнкрада. К счастью, виртуальный мир под названием «Подмирье», куда я нырнул при очень загадочных обстоятельствах, работает на супертехнологии, далеко превосходящей мое воображение». Функция ускорения пульс света волшебным образом меняет ощущение времени и ускоряет сознание человека, находящегося в погружении. Теоретически, субъективное время может бежать до тысячи раз быстрее реального. Иными словами, тело Кадзута Киригаи, лежащее где-то в реальном мире, провело в погружении всего-то 18 часов. При одной мысли, что я очнулся близ деревни Рулида, провел в этом мире два года, учусь в Академии Мечников Нурлангарта, а в реале не прошло и сутки, У меня сердце замирает, но в то же время на душе становится легче. В худшем случае, если в реальном мире со мной что-то случилось, прошло недостаточно времени, чтобы начали думать, что я пропал. Я не хочу волновать родителей, Сугуху, друзей и, конечно, Ю и Сасуной. Разумеется, насколько я знаю их всех, они бы не стали просто сидеть на месте и беспокоиться, а наверняка бы предприняли что-то. Это меня тревожит больше всего». Так или иначе, моя нынешняя ситуация Асуну и остальных привела бы в шок. И я, живя в этом мире, старался поменьше общаться с женщинами. Я принял такое решение, едва покинул рулит. Слава богу, Юджио парень. Я твердо поклялся себе в этом, потому и произнес ту фразу в Закарии. Однако, я и помыслить не мог, что в течение целого года в Центории мне придется регулярно проводить тренировочные поединки с мечником женского пола. «Я пришла позаниматься с тобой, первогодка», — так произнесла ясным и твёрдым голосом старшая ученица в аккуратной униформе фиолетовых тонов и со стянутыми в хвост каштановыми волосами. «Моя сэмпай». «Слушаюсь, Рина сэмпай», — ответил я и извлёк из кожаных ножен на поясе деревянный тренировочный меч. Деревянный-то он деревянный, но сделан он был из лучшей древесины платинового дуба, так что блестел как металлический. Он был лишен лезвия и не мог резать, поэтому даже если скользнет по одежде, ее жизни уменьшится. Но по уровню он намного превосходил грубый металлический меч, выданный мне для участия в турнире в Закарии». Мечница, увидев, что я встал в позицию, также извлекла свой деревянный меч текучим движением. Ее стойка была чуть другой. Она стояла боком, так что правая половина тела закрывала левую руку. Это была базовая стойка боевого стиля Сильрут, унаследованного ей у родителей. «Сегодня у нас последний раз. Ты можешь пользоваться левой рукой на всю катушку», — с усмешкой произнес я. Она ответила строгим взглядом, словно говоря «Вот как». и убрала левую руку за спину, поближе к большой поясной сумке. Девушка стояла от меня в 10 мелах, ну, в 10 метрах. Ее решительное лицо и поза дышали красотой. Ростом она была на три сантиметра выше моих 170. Длинные каштановые волосы стягивала лиловая ленточка, которая очень ей шла. Красивое лицо сочетало в себе решительность воина и благородство дворянина. Темно-синие глаза, казалось, вобрали в себя сумеречное небо. Курточка и слегка колышущаяся длинная юбка были переливающегося фиолетового цвета. Не самый бросающийся в глаза цвет, но на ней эта форма смотрелась роскошнее, чем любая другая одежда. Совершенно невероятно. Впрочем, тело под этим одеянием было крепким, как сталь. Я это отлично знал, благодаря отведенной мне роли. «Да, сегодня последний раз», – прошептала она. «Салтерина Сальрут, дочь дворянского рода Норлангарта и второй меч Академии Мастеров Меча. В её стойке не было ни намёка на уязвимое место. Я, младший ученик Академии Мастеров Меча Кирита, был её слугой. После этих её слов я молча кивнул и, чуть подсев, тоже занял стойку». Каждый день с 9 утра до 3 пополудни у меня были уроки и тренировки, а затем я должен был в течение часа выполнять обязанности слуги. Все это изматывало как физически, так и морально. Но усталость улетучивалась без следа, когда я получал право на тренировочный поединок с Альтериной Саупай. Сейчас было уже 5, и лишь мы с ней остались на тренировочной площадке в общежитии элитных учеников, стоящем на самой вершине холма, где располагалась Академия. Юджу «Он сейчас вздыхает в ученическом общежитии, поскольку я нарушаю комендантский час. Но он ведь тоже слуга у мечника, так что должен понимать». Подумав так, я затем полностью сосредоточился на мече у меня в руках. Глаза Рины Сэмпай вдруг блеснули. В воздухе будто молния сверкнула, заставив меня напрячься». фонари, освещающие просторную тренировочную площадку, чуть качнулись. Точно не в силах выдержать на электризованную атмосферу. Даже без рефери мы начали действовать одновременно. Как только наше с ней дыхание пришло в единый ритм. Мелкие трюки против Салтерины Сэмпай не работают. Недаром ее зовут «ходячим тактическим пособием». Так что я рванулся вперед, сокращая 10 дистанцию и неожиданно рубанул снизу вверх. Преподаватели наверняка отсчитали бы меня, применяя этот удар в официальном спарринге, но если бы я сейчас использовал медленный стиль Норкия, мне бы точно ничего не светило. Кстати говоря, стиль Сельрут, который исповедует Салтерина Сэмпай, на мой взгляд, самый практичный из всех, что я встречал в Подмирье. Мой сверхбыстрый удар был отбит деревянным мечом Салтерина Сэмпай, однако отдачи от соударения не было вообще. Мягким движением руки, плеча и поясницы она отклонила меч в бок, Это был секретный прием стиля Селерут «Быстрая вода». Салтерина Сэмпай уже год обучала меня этому приему, но я, даже зная его, все-таки не мог освоить в полной мере. Замечу в скобочках, язык, на котором говорят и пишут в этом мире, практически полностью японский. Есть только отдельные слова из других языков, однако здесь очень мало канзи. Максимум 30% от ЗИС-13 первого уровня, где-то 1000 символов, но даже с такими ограничениями они умудряются давать навыкам мечника столько уникальных названий. Воображение обитателей Подмирья действительно невероятное. Сейчас здешняя литература сводится к сказкам, которые читают детям лет через сто. Не удивлюсь, если кто-нибудь напишет роман. Вот занятно-то будет, если его издадут в реальной Японии, и он станет бестселлером. Я прыгнул вперед-вправо, будто пытаясь вытряхнуть из головы лишние мысли. Потому что уже усвоил урок, что своей быстрой водой сэмпай запросто может вывести меня из равновесия, а потом контратаковать. Крутанувшись в воздухе, я приземлился возле самого края тренировочной площадки. Правая нога оттолкнулась от черной блестящей стены, и я рванулся вперед. А тем временем в движение пришла левая рука Арины Сэмпай. Из-за спины она переместилась вперед, чертя кончиками пальцев изящную дугу белого сияния. Разумеется, это было вызвано вовсе не применением священного искусства элемент света. Сияние испускал кнут из отличной белой кожи. Оружие, в обращении с которым, помимо меча, она была наиболее искусна. Тренировочный кнут из кожи козы Уру не снижает жизнь даже при прямом попадании, но его удары достаточно болезненны, чтобы вызвать слезы на глазах. Инстинкты подсказывали мне, что надо защититься мечом. но пойди я у них на поводу, кнут мигом обовьется вокруг клинка и сделает его полностью бесполезным. Если же вместо блока я отступлю, то следом за первой атакой получу и вторую, и третью. Я изо всех сил рванулся влево, пытаясь уйти в сторону от удара. Кончик кожаного кнута прошелестел мимо моей правой щеки и улетел дальше. А я использовал эту возможность, чтобы снова устремиться к сэмпаю. Однако кнут, оглушительно щелкнув, и изогнулся змеей и пошел назад. Мне надо добраться до сэмпая, прежде чем я сам получу удар. Поняв, что бегом мне не успеть, я опустил меч к правой ноге и оттянул назад. Потом сам пригнулся, и клинок засветился синим. Рина сэмпай прищурилась и вдруг разжала левую руку. Решительно выпустив рукоять кнута, она перехватила обеими руками меч, который до того держала только правой И тут же мое тело метнулось вперед, будто толкаемая невидимой рукой. Здесь это называлось стилем Айнкрат, но на самом деле это был навык мечника. Существовавший еще в старом САУ. Нижний колющий удар шип гнева. Я был уже в 7 метрах от противника и продолжал стремительно сближаться, будто став одним целым с ветром. Рина Сэмпай отвела меч, который держала двуручным хватом назад вправо. Притопнув, шагнула вперед левой ногой, и ее деревянный клинок засиял изумрудным светом. Секретный прием стиля Селерут — линкер. Мой меч пошел вверх-влево и столкнулся с летящим горизонтальным мечом Сэмпая. Раздался металлический звон, сумрачную тренировочную площадку осветились синие и зеленые искры. Я выпрямился, наши мечи упирались друг в друга, лицо Рины Сэмпай было в 10 сантиметрах от моего. Она была спокойна и сосредоточена, как обычно, не бисеринки пота на снежно-белом лбу. И тем не менее, ее давление на мой меч было очень мощным. Стоит мне на мгновение расслабиться, и я проиграл. В этом мире способности людей, характеристики персонажей весьма заковыристая штука. Если я открою то, что здесь называют окном Стейси, все, что я увижу, текущее и максимальное число хитпоинтов и два индикатора, называемых уровнем управления объектом УО и уровнем управления системой УС. Из этих двух параметров уровень ООО отвечает за умение пользоваться оружием и доспехами, а уровень ОС — за владение священными искусствами. Иными словами, первое — эквивалент силы, второе — интеллекта. Так я сперва думал. Однако не похоже, что сила определяется только уровнем ООО. Судя по всему, влияют и другие факторы – возраст, телосложение, состояние здоровья, опыт, тренированность и еще куча всего. Я рассуждал примерно так. Если бы вдруг по какой-то причине у какого-то ребенка уровень оо вырос до максимума, и если бы сила определялась только этим параметром, мы получили бы ребенка с силой монстра. Для нормального существования этого мира подобные аномальные явления нежелательны. Не могу проверить лично, но думаю, мой уровень ОО намного выше, чем у Рина -сэмпай. И тем не менее, она может держаться против меня в силовом состязании лицом к лицу. Скорее всего, из-за того, что она всю жизнь постоянно тренировалась. Мы с Юджио тоже упражнялись целыми днями последние два года, но это ни в какое сравнение не идет с тем ужасающим объемом тренировок, через которые прошла она и от одной мысли, о которой в дрожь бросает. Это и повысило ее силу, в том числе силу, которую просто невыразимо ни через какие численные характеристики. Самое пугающее, однако, то, что такой невероятный человек, как она, всего лишь второй меч среди 12 элитных учеников Академии. То есть, имеется один человек еще сильнее. В следующем месяце нам с Юджио предстоит экзамен за право попасть в число элитных мечников. Судя по всему, элитными мечниками станут 12 человек, получивших самые высокие оценки. Для нас этот шаг — абсолютная необходимость, если мы хотим выпуститься первым и вторым номерами. Иначе мы не сможем после выпуска участвовать в проводимом императором турнире, официально называемом Турниром Мечников Империи Нурлангарта. Обучение в Академии длится 2 года, и на каждом курсе, обучая 120 учеников это значит что нам с юджио надо опередить 118 человек честно говоря мысль что рина сэмпай такая сильная все равно не номер один меня слегка да нет сильно тревожила а ты стал сильнее кирита внезапно будто прочтя мои мысли прошептала она в упор я чуть качнул головой продолжая сопротивляться ее давлению и давить навстречу нет мне еще учиться и учиться не скромничай Ты более-менее усвоил, как противодействовать моему кнуту. Потому что ты всегда сражаешься в полную силу. При этих моих словах ее очаровательные губы чуть улыбнулись. Мне не нужно как-то сдерживаться против тебя, Кирита. Потому что сегодня последний раз. А в твоем стиле, Айнкрат, остались еще приемы, которых я не видела. Ой. «Я резко заткнулся. Мой меч подался на 5 сантиметров назад. Видимо, из-за моих колебаний. Ирина Сэмпай продолжила давить сверху вниз. Ее темно-синие глаза, запечатавшие в себе сумеречное небо, смотрели на меня в упор. Юная мечница продолжила». Год назад, когда я взяла тебя к себе слугой, я почувствовала, что у тебя свой стиль. Он совершенно не такой, как стиль норки которому учат в Академии. Этот стиль не для красоты, он для победы. Стиль Селерут, который я пытаюсь научиться применять на практике, слишком жесткий по сравнению с твоим стилем Кирита. Это я поняла за последний год. Я мог лишь смотреть во все глаза на своего противника, сделавшего внезапно такое признание. Пожалуй, можно сказать, что разные стили меча имеют разное применение. Я родом неизвестен. из Подмирья. Мой стиль называется стилем Айнкрат, потому что все его приемы я выучил в той парящей крепости, в смертельной игре, где нам приходилось участвовать в настоящих сражениях и ставить на кон собственные жизни. В Подмирье, напротив, настоящих боев почти нет. Сражаются, по сути, только в состязаниях. В мелких турнирах побеждает тот, кто поставит другого в тупик. В крупных столичных турнирах тот, кто нанесет первый точный удар, когда нет риска для жизни. Ничего удивительного, что навыки Мечника развиваются в сторону большей эстетичности. Однако это вовсе не означало, что навыки Мечника, которыми пользуются жители Подмирья, слабее. Этот урок я тоже усвоил за прошедшие два года. Если человек непрерывно совершенствует владение стилем, направив на это все свои усилия и время, то каждый его удар становится мощнее. Это компенсирует отсутствие опыта настоящих сражений. Все из-за силы воображения. Подмирье — виртуальный мир, но его устройство абсолютно не такое, как у Айнкрада. Здесь воображение, генерируемое душой, пульс светом, способно в какой-то степени влиять на результат чего бы то ни было. Насколько сильным можно стать, используя воображение мечника при отработке одних и тех же приемов 10-20 лет с самого детства — И вот я, имея превосходство в уровне ООО, сейчас подаюсь под давлением Рины Сэмпай. Отличное подтверждение этого. Воображение не описывается численными характеристиками, но это настоящая сила, скрытая в здешнем мире. Такое не так-то просто ухватить не мне, живущему здесь всего два года, не Юджио, занимающемуся мечом столько же времени. Большинство учеников Академии рождены в дворянских семьях. Элита, упражняющаяся в искусстве владения мечом с трех-четырех лет. Впрочем, короче... Конечно, лишь немногие тратили время и усилия на то, чтобы действительно тренироваться. Тем не менее, ситуация такова, что нам с Юджуо предстоит соперничать с очень сильными мечами очень сильных людей, чтобы стать лучшими на своем курсе. И единственное оружие, на которое я могу положиться для достижения этой цели — стиль Айнкрат — навыки мечника. Почему вообще навыки мечника существуют в Подмирье, я до сих пор понятия не имею. Однако, похоже, мечники в этом мире знают лишь базовые одноударные навыки, или точнее, только ими могут пользоваться — Год назад во время турнира в Закарии ученик стража по имени Игом использовал прием стиля заколайт «удар синего ветра». В терминах «САУ» это был одноручный навык для одноручного меча «косой удар». Прием из стиля Селерут, примененный только что Риной Сэмпай Линкер, это круговый удар двуручным мечом Циклон. Еще я здесь встречал удар Моуни из стиля Норкия, навык для одноручного меча вертикальный удар. А высокоуровневый прием стиля Норкия, разлом гор и небес, вертикальный двуручный удар Лавина. Все это секретные приемы разных школ, и похоже, каких-то суперприемов, превосходящих по силе все остальные, просто не существует. А значит, двух -трех ударные комбо, которыми я владею, могут оказаться тем самым оружием, которое позволит мне противостоять здешним элитным мечникам. Сейчас, конечно, так можно только предполагать, однако должен признать это с моей стороны бесчестно. Но мы ведь здесь не для того, чтобы украсть у кого-то честь, зваться сильнейшим мечником мира людей. Мы всего лишь хотим выбирать. войти в ворота Центрального Собора Церкви Аксиомы, высоченные башни, стоящие на холме всего в нескольких километрах от Академии Мастеров Меча, но абсолютно недосягаемы для нас. Чтобы Юджо мог встретиться с Алисой, которую забрали в детстве, чтобы я мог встретиться с правителем этого мира. Если мы этого добьемся, пусть нас в лицо обзывают бесчестными, не страшно. Я буду участвовать во всех высокоуровневых турнирах, про какие знаю, и буду побеждать, пока не стану лучшим в объединённом турнире четырёх империй и не получу право стать рыцарем единства. Вот почему в течение всего года, что я проучился в Академии, я никогда не применял навыков мечника из более чем двух ударов. Я и сейчас применю всего лишь шип гнева. Однако моя прекрасная наставница, похоже, раскусила этот трусливый секрет. Рина Сэмпай приблизила лицо ещё на сантиметр и прошептала телевизору. тихонько, будто делясь тайной.